глава двадцать вы переезжаете спросила я у валентины увидев в комнате штабель картонных коробок с надписями посуда белье кухня перетаскиваюсь Радостно пояснила Юферева. «От бабули досталась приличная двушка на краю света. А эта квартира, хоть и не в самом дурном районе, но общей площадью 21 квадратный метр. Вместо кухни — ниша». «Немного тесно», — сказала я. «Вы очень интеллигентно высказались», — засмеялась Валентина. «Жаль, санузел не видели. В него надо входить спиной, а выходить лицом вперед. Повернуться почти невозможно. Стены боками полируешь». Такую конуру продать шансов практически нет, но мне повезло, нашелся один желающий. И на бабушкино жилье тоже покупатель есть. Теперь я обладаю хоромами 80 метров, и это только комнаты. Плюс кухня 15 и лоджии, две штуки. Вид на парк, причем не на окраине. Юферева некоторое время вещала о своих новых апартаментах, которые выменила на две не слишком удобные квартирки. «Хотите кофе? Чая нет. Завтра уезжаю, не хочу никаких продуктов с собой тащить». «С удовольствием», — соврала я. Валентина ушла, а я огляделась по сторонам. Интерьер не вызывал ни интереса, ни удивления. Обычная комната, обстановка которой свидетельствовала, ее хозяйка не очень обеспечена. Книг не было. На диване валялось несколько гламурных журналов, зато на стене висел большой плоский новый телевизор. «Сливок нет, молока и сахара тоже», — сообщила Валентина, входя в комнату с двумя керамическими кружками в руках. «Но кофе вкусный, угощайтесь. Зачем я вам нужна?» Адвокат Каравайкин сказал, что вы близко дружили с Мартиной Столовой, — начала я. Она покончила с собой. «Жуть!» — выдохнула Валя. Читала иногда в интернете про то, как человек с десятого этажа сбросился и оставалась равнодушной, считала себя бесчувственной и даже ругала. «Ну вот почему я не переживаю? А когда Марта погибла?» Юферева всхлипнула. «Вот тогда я поняла, что на самом деле очень нервная, эмоциональная. Рыдала сутки, неделю не спала. Кошмар, ужас. Анфису теперь в детдом запихнут. Каково там ребенку придется?» Я решила использовать момент и оседлала нужную тему. Возможно, отец дочь заберет. Вроде он обеспеченный человек. Валя сделала глоток из кружки. «Вы про кого? Кто богатый?» «Отец Анфисы», — пояснила я. «Правда?» — удивилась Юферева. «Вы с ним не знакомы?» — уточнила я. «Нет», — вздохнула Валентина. «Адвокат Каравайкин сказал, что вы лучшая подруга Столовой», — продолжила я. Валя втянула ноги в кресло. «Мы ходили в одну школу. Потом я отправилась в медицинское училище. Мартина тоже куда-то подалась. Тогда мы с ней не контачили. У меня была своя компания, приличная, а вокруг Столовой одни придурки крутились. Про неё говорили, что она чуть не с десяти лет деньги на улице зарабатывает. Даже если это и так, то всё понятно. Мать у Марты алкоголичка, отца нет, жрать нечего. Но я этим слухам не верила». Чтобы мужика зацепить, надо прилично выглядеть, одеться соответственно, а Мартина фигне бабки щеголяла Один раз я мимо самого дешевого секонд-хенда шла и ее выходящей оттуда видела. Знаете такие, там мешок шмутья за 500 рублей отдают. Берешь в темную, дома открываешь и смотришь, что попалось». Может, круто повезти, найдешь шикарное платье, юбку или кофту, а бывает, обнаружишь фарту кухонный, прожженной, да занавески гнилые. В эти магазины даже московские нищие не ходят, только гастарбайтеры. У Марты совсем денег не было, раз она там послась. Я с ней после окончания школы не встречалась. Училась, в больнице год работала, потом уволилась, надоела там. Клиника скоропомощная... Народ грязный привозят, врачи злые, средний медперсонал хуже собак лает. Сумку сестринской оставить нельзя, сопрут. Зарплата смешная, нагрузка большая. Ну ее нафиг такую работу. Валентина потянулась к кружке. Окончила курсы, стала заниматься ногтевым дизайном. И неплохо получается. У меня в клиентах много знаменитостей. Лена Фатько, например, певица. Один раз в салон беременная клиентка пришла. Смотрю, вроде лицо знакомое. Я у нее спросила, «Вы уже приходили ко мне?» Она засмеялась, «Валя, мы с тобой учились когда-то в одном классе, я Мартина Столова». Вот с того дня мы дружить и начали. Через пару месяцев после нашей встречи Марта девочку родила. Я один раз полюбопытствовала, от кого ребенок, а она отшутилась, ветром надуло, само принесло. Я, понятливая, сообразила, что ее любовник женат и богат, поэтому больше вопросов не задавала. «Но почему вы решили, что у подруги именно такой кавалер?» — поинтересовалась я. То, что он не свободен, ясно сразу было. Когда мужик у тебя со средствами, ты всегда о нем рассказываешь, в телефоне фотки с ним показываешь, похвастаешься подарками со словами «Мой купил». И дома какие-то следы его пребывания найдутся. Пена для бритья и лишняя зубная щетка в ванной, тапки большого размера в прихожей, майка где-то валяется. Я к мартине постоянно забегала. У меня-то, как видите, и одно и тесно. В эту халупу гостей не позовешь, а у Столовой квартира была очень неплохая. Только ничего мужского там не было. К дочке Марта относилась как к, няне, к воспитаннице Кормила, одевала, в садик водила. но ни разу я не видела, чтобы она девочку обнимала, целовала. Она как бы выполняла свои обязанности, причем хорошо, но материнской любви я в ней не заметила. Я молча слушала Валентину. Некоторые люди путают сильное светлое чувство с истеричной экзальтацией и демонстративным поведением. Иная женщина бросается целовать малыша, говорит «люблю-люблю-люблю», но кормит его гамбургерами, разрешает часами смотреть телевизор, собирает дома курящую компанию. А другая, не подвержена истерическим приступам обожания, зато ребенок ее питается тем, что мама сама приготовит из свежих продуктов, слушает сказки, которые она ему читает, табачным дымом в том доме не пахнет, потому что хозяйка своим друзьям объяснила «сигареты к себе не пущу в доме малыш». Смачные лапзания и вопли типа «Жизнь отдам за свою кровиночку» не всегда являются признаком настоящей любви. «И вот еще помню», — траторила Валентина, — «один раз Анфиска заболела ветрянкой. Девочка вообще-то не хилая, даже насморок у нее редко бывает, но вот подцепила заразу». Я инфекцию в детстве перенесла, поэтому спокойно к Мартине в гости поехала. Мы с ней до того, как Фиса с температурой свалилась, договорились посидеть кофейку попить. Подружка дверь открыла, а я вдруг чихнула. Марта начала меня выгонять, а я ее успокаиваю. Не волнуйся, я не заражусь, два раза ветрянкой не болеют, давай тортику говорим. И коробку показываю, не поленилась по дороге в фирменную кондитерскую зайти. Марта губы скривила. «Не за тебя, за девочку волнуюсь. А вдруг ты ей еще и грипп принесла?» Расчихалась тут. Я и подумала, что зря считала, будто Марта Фиску не любит. Вот как она сейчас испереживалась. Ну и стала ей объяснять, что сама я вовсе не больная, а ветряная оспа почти у всех детей бывает, смертельных случаев от нее мало. Столова слушала-слушала и взвизгнула. «Хорошо тебе рассуждать». Если от ребенка пользы нет, то плевать, чем он болеет. А от Анфисы все мои деньги зависят. Помрет девочка, и я нищая. Алименты получать перестану. И на что жить? На зарплату?» Юферева залпом выпила кофе. «Тогда у меня пазл и сошелся. Подруженция родила от богатого женатика. Мужик с законной женой разводиться не собирается и фиску на себя не записал. Ну да, нафиг ему еще одна наследница?» Но купил Марте приличную квартиру и даёт на ребёнка хорошие деньги. Столово за счёт элементов безбедно существует. И вот ещё, что вам скажу. Я не верю, будто она с собой покончила. Её Егор убил. «Старший брат?» — уточнила я. Валентина вскочила. «Он самый страшный человек. Почему вы кофе не пьёте? Невкусно?» «Ну, не отвечать же честно». Попробовала и с большим трудом справилась с желанием тут же выплюнуть пойло. Я навесила на лицо улыбку. «Восхитительный кофе. Но врач запретил мне любые кофейно-содержащие напитки. Не могу совсем от них отказаться, поэтому хоть один глоток да сделаю». «Думала, что у Марты с Егором хорошие отношения, Он её в свой институт на службу пристроил». «Нет, это просто совпадение», — возразила собеседница. Можете документы посмотреть, тогда поймете. Марта в НИИ устроилась давно, лаборанткой простой. Образования у нее нет, она там техническую работу выполняла. Потом забеременела, в декрет ушла, вернулась через два года. И уж после этого, спустя еще какое-то время, встретилась там с братом. Тот-то она удивилась. До того момента понятия не имела, что Егор ее сослуживец. Странно, что родственники друг о друге не знали. удивилась я валентина пошла к шкафу егор давно от матери уехал та ведь алкоголичка конченая марта тогда еще в школу бегала позже то она сама из родного дома удрала и ни с кем из членов семьи связь не поддерживала но я продолжала недоумевать они ходили по одним коридорам сидели на собраниях обедали в одной столовой гуляли на корпоративах и так и не столкнулись в течение нескольких лет Валентина взяла с полки папку. В ней несколько филиалов. Институт ведь одновременно и учебное заведение, и наукой занимается. Егор работал в центральном корпусе. Как раз там студентам лекции читают. А Марта трудилась в филиале, где проводит исследования. А потом, в связи с тем, что финансирование снизили, их отделение значительно сократили. Столова в главном офисе очутилась. Увидела в холле объявление: кружок каллиграфии возобновляет работу через месяц и записалась на занятие. Мартина постоянно чем-то увлекалась: то шотландскими танцами, то рисованием, то разведением кактусов, могла одновременно в трех-четырех клубах по интересам состоять. Писать она и впрямь очень здорово научилась, я тогда же близко не умею. Думала, вы тоже увлекаетесь каллиграфией, заметила я. Видела на подоконнике поднос с чернильницей и особой ручкой — альбомы. Валентина, держа папку, села в кресло. Мартина все хотела меня в свой кружок завлечь. На день рождения приволокла этот набор и давай агитировать. «Это такой кайф! Настоящее расслабление! Попробуй!» Я, дурочка, поверила, посетила пару занятий, но быстро бросила. «Нудно очень одну букву целый час выводить!» Меня это не успокаивало, а злило. И к тому же я знала, зачем Марта меня так в кружок заманивала, даже оплатила мои уроки. Не об отдыхе моем она пеклась, хотела из денежного фонтана нахлебаться. «Не понимаете?» «Нет», — ответила я. Валентина положила на диван папку. «Вот, можете взять с собой, все равно я не знаю, куда деть эти документы. Мне они точно не нужны». Я открыла скоросшиватель. «Что это?»